Глава пятая. Эмодзи, албанский и отмена знаков препинания. Интернет убивает язык. Многих беспокоит не только сленг и заимствование, но и площадка, которая в последние десятилетия дает им проявиться во всей красе. Интернет. Блоги, социальные сети и мессенджеры — наша новая реальность, где часто можно встретить и отступающую от литературной нормы лексику, и непривычные странные сокращения, и специально исковерканную орфографию. А расставленные по всем правилам знаки препинания там, наоборот, редкость. Особенно точки, вместо которых стоят либо эмодзи, либо скобки. Кажется, что интернет — какое-то особое пространство, которое будто бы провоцирует людей быть неграмотными и постепенно убивает язык. Но, конечно, все совсем не так просто. Интернет действительно особое пространство, в котором появились уникальные до нашего времени не существовавшие формы коммуникации. Что они из себя представляют и какие у них особенности, разберемся в этой главе. Не и не письменная. Мы привыкли к тому, что речь четко делится на устную и письменную. В школах до сих пор дают именно такую классификацию. Между тем, уже лет 20, то есть почти все то время, пока существует интернет в привычном нам понимании, эта классификация не вполне актуальна. Все потому, что появилась интернет-коммуникация, которую невозможно отнести к какой-то из двух крайностей. Формально речь в интернете письменная. С другой стороны, она представляет собой запись быстрых и спонтанных диалогов, неформальных и необдуманных, из-за чего приобретает множество черт речи устной. Некоторые лингвисты даже называют тексты в интернете новым термином устно-письменная речь. Она существенно отличается от той письменной речи, которую мы привыкли видеть в литературе и в публицистике. И это естественно, ведь у интернет-речи другой формат и другие задачи. А что, если сравнить интернет-коммуникацию не с письменной речью, а с устной? Попробуйте записать на диктофон устную неподготовленную речь человека, которая изъясняется вполне понятно и грамотно. Можно начать с себя. А потом расшифруйте аудиозапись и оформите речь в виде текста, ничего в ней не меняя. Если вы записывали не Екатерину Шульман или Дмитрия Быкова, вы будете очень удивлены тому, насколько корявый текст у вас получится. В нем будет много так называемых слов-паразитов, повторов, странных конструкций, грамматических неправильностей. И да, в 99% случаев этот текст композиционно-синтаксически и грамматически будет ничем не лучше тех сообщений в мессенджере, которые принято считать образцами безграмотной интернет-коммуникации. А удивлены вы будете потому, что в устной речи мы почти не замечаем всех этих огрехов. Наше восприятие устроено так, что мы их буквально пропускаем мимо ушей, и это позволяет нам не терять суть сообщения. Эти неправильности в разумном количестве вполне естественны. Например, для устного русского языка чрезвычайно характерно начинать сообщение не с места в карьер, а с вводного слова, союза, и, а, но и так далее. Или каких-нибудь вот или ну, которые дают мысли необходимый разгон. Нормальные и так называемые слова-паразиты, если их не очень много. Лингвисты уважительно именуют их «дискурсивными словами» от слова «дискурс», то есть связный текст, произносимый в определенной ситуации и с определенными задачами. Это речь, погруженная в жизнь. Дискурсивные слова ничего не добавляют к содержанию текста, но помогают строить дискурс и делают его связным, а заодно могут сообщать информацию о говорящем, его состоянии, настроении, отношении к сообщаемому и собеседнику. Дискурсивные слова могут выполнять много важных функций. Например, «в общем» и «в принципе» обобщают высказывания. Слово «ну» часто помогает выждать время, точнее выразить мысль и дать собеседнику сигнал, что мы обдумываем высказывание, подбираем слова, то есть относимся к разговору ответственно. Выражение «на самом деле» привлекает внимание и сообщает, что мы сейчас скажем что-то важное, или даже противоречащее тому, что говорили прежде. Идеальная, стерильная речь без шероховатостей и дискурсивных слов может звучать слишком искусственно, механически, и поэтому вызывать отторжение и недоверие. На современных курсах ораторского искусства даже рекомендуют оставлять в речи немного дискурсивных слов в качестве нотки естественности. Но письменная фиксация ярко подсвечивает все речевые погрешности, Пропустить их мимо взгляда, как мимо ушей, уже не получится. того и возникает так много претензий к речи в интернете. Но появляются они, главным образом, из-за неоправданных ожиданий. Многие ждут, что интернет-общение будет соответствовать нормам обычной письменной речи. Но ведь это разные коммуникативные жанры. Каковы же особенности языка интернета и какие черты устной речи он заимствует? Давайте разбираться. Эмодзи — ягодицы или сердечко. Прежде всего, интернет коммуникация стремится передать интонацию, мимику и жесты, чего традиционная письменная речь сделать почти не может. Поэтому лингвист Максим Крангаус сказал об интернет-речи так. «Это не испорченная письменная речь, это обогащенная письменная речь, обогащенная тем, чего в письменной речи не хватает». Чтобы обозначить в интернет-речи, мимику и жесты, появились новые инструменты коммуникации вроде эмодзи — картинок, изображающих эмоции говорящего. Улыбка, подмигивание и так далее. До их появления мы пытались передать настроение с помощью смайликов или, если говорить более научно, эмотиконов — пиктограмм из доступных печатных символов. Например, двоеточие со скобкой — это улыбка. Все остальные примеры вы найдете в приложении к аудиокниге. Но иногда из-за разных трактовок эмотиконов возникают курьезы. Например, что значит символ, представляющий собой сочетание знака меньше и цифры 3? Кто-то думает, что это грудь, ягодицы, фаллос или даже выпускание газов. Но вообще-то это всего лишь невинное сердечко. Эмодзи гораздо более однозначны, но и с ними иногда возникают проблемы. Например, до сих пор ведутся споры о том, что обозначает эмодзи, представляющий собой сложенные вместе ладони. Благодарность, просьба, молитва. А многие уверены, что ладони эти принадлежат разным людям, и первоначальный смысл эмодзи — дай пять. Некоторые эмодзи могут стихийно переосмысляться, приобретать в отдельных сообществах новые смыслы. Так изображение статуи с острова Пасхи стало обозначать каменное лицо или так называемый покер-фейс — лицо, не выражающее эмоций. И еще одна проблема эмодзи — они могут по-разному отображаться на разных устройствах. Будьте осторожны, когда посылаете какие-нибудь редкие или необычные эмодзи. Вы можете послать другу забавного клоуна, а он получит героя фильма ужасов вроде Джокера или Пеннивайза. Не повышай на меня шрифт. В интернете особое значение приобрели прописные буквы или капслок. Раньше с них начинали предложения, из них составляли аббревиатуры, но теперь большие буквы используют и для обозначения разговора на повышенных тонах. В связи с этим даже появилась шутливая фраза, которую я вынесла в подзаголовок. Впрочем, иногда капслоком просто выделяют наиболее значимые слова или заголовок текста. Но даже это многих раздражает или задевает. Настолько закрепилась ассоциация между прописными буквами и агрессией. Поэтому будьте осторожнее с капслоком. Есть и противоположная тенденция. Многие, наоборот, не ставят прописные буквы в тексте, даже в начале предложения. В последние годы, однако, автокорректор большинства телефонов нивелирует эту особенность интернет-коммуникации. Оговорки или зачеркивания. Еще один очень любопытный прием в интернет-речи — преднамеренное зачеркивание. Например, такое. И первое, куда идет любой турист в европейском городе, это кабак, зачеркнуто, конечно же, старый город. Оно имитирует оговорку. Пишущий сначала якобы говорит что-то не то, что-то, что он сказать не планировал, но именно это не то оказывается акцентированным, ведь оно не просто написано, оно еще и выделено чертой или словом зачеркнуто. На таком приеме обычно строится ирония или языковая игра. К примеру, каждый блогер должен посадить дерево (зачеркнуто) написать книгу. Случайная цитата из интернета. Но как же в тему? Ну хорошо, с чертами устной речи в интернет-коммуникации разобрались. В них вроде бы и впрямь нет ничего страшного. А что с сетевой орфографией и пунктуацией? Они-то ужасны, скажет пурист. Да, какие-нибудь в общем или тем более действительно эдакие орфографические мутанты. В грамотной записи это «в общем» и «тем более». Впрочем, у «в общем», кажется, есть все шансы со временем стать нормой, настолько часто оно стало встречаться. В конце концов, согласно этимологическому словарю Аникина, слово «вообще» тоже произошло в результате слияния предлога «в» и наречия общее в значении «вместе», «целом». Но ведь написание вроде «в общем» — не особенность интернет-языка, И легко могут встретиться и в записке, написанной от руки. Каковы же специфические черты именно сетевой орфографии и пунктуации? Подонки и ОМГ Лет 20 назад в интернете часто разговаривали на так называемом языке подонков или Олбанском, особенностью которого было изощренное коверканье слов Автор жжет об стену зачет зайчег. У подонков даже был свой манифест антиграмотности. Вот отрывок из него. Я постараюсь его зачитать, передавая особенности написания слов. По мере совершенства компьютерных спилчекеров русский язык еще больше потеряет своих непосредственностей и обаяния. Поэтому Все художники русского слова должны бросить вызов убиванию нашего живого языка бездушными автоматами. Главный принцип нашего великого движения «Посткибер» говорит. «Настоящее искусство нового тысячелетия – это то, что не может делать компьютер, а может делать только человек». «Без грамматической ошибки я русской речи не люблю», писал наш лучший поэт Александр Сергеевич Пушкин. Эти слова мы берем девизом на наш флаг в борьбе с засилием бездушной компьютерной правильности, которую нам навязывают гадские роботы-оккупанты. По словам Максима Крангауза, У людей, использовавших язык подонков, было ощущение, что это игра в интернет и есть возможность игровой свободы. В интернете эти люди были крутыми хулиганами, ругались матом, говорили на смелые темы, а в жизни это были такие скромные ботаники. Но теперь выросло другое поколение, для которого интернет — важная часть жизни, а общение в интернете уже мало отличается от реального. Однако на рудименты албанского можно наткнуться и сейчас. То и дело в диалогах всплывают «как бы», «я считаю», «помогите», «узбогойся», «девочки» или «что ж», написанное слитно, часть которых пришла из мемов. Но это именно отдельные словечки, весь текст так никто уже не пишет. Теперь чаще, чем отголоски подонковского, Можно встретить другие орфографические особенности, характерные только для интернет-общения. Например, повтор гласных, чтобы передать их интонационное растягивание. «Это так мило! Ну, не знаю! Мне очень нравится!» Впрочем, могут растягиваться и согласные. «Ну, плиз! Мм, как вкусно!» В классическом оформлении повторяющиеся буквы должны отделяться дефисами. Ну, дефис, у, дефис, у. Но в интернете этого почти никто, конечно, не делает. Писать без дефисов быстрее и проще. Или, например, отражение редукции, то есть усечение, сокращение некоторых звуков при произнесении. Эт вместо это. Пасиб вместо спасибо. Конечно вместо конечно. Или аббревиатуры. Некоторые из которых уже стали самостоятельными словами. КМК, как мне кажется, ИМХО это сокращение от английского. In my humble opinion, по моему скромному мнению. Емнип, если мне не изменяет память, ОМГ от английского. О, май гад, о мой Бог. Такие сокращения выглядят довольно органично при непринужденном, неофициальном общении. Но все это не ошибки а элементы интернет-сленга, языковая игра и, опять же, стремление дополнить сообщение элементами устной речи. И эти особенности, в отличие от ошибок, вводятся в текст намеренно. Доброго времени суток и СПС. Явление совсем другого порядка, сокращенные формулы вежливости. СПС, то есть спасибо, и ДД, то есть добрый день. А вот они часто вызывают недоумение или раздражение, потому что в таком виде перестают выполнять свою главную функцию ⁇ подчеркивание уважения к собеседнику. И если ⁇ Спасибо ⁇ еще довольно часто встречается и в дружеской переписке, где бывает вполне уместно сократить его до ⁇ СПС ⁇ то выражение ⁇ добрый день ⁇ используют только при достаточно формальном общении с малознакомыми или вовсе незнакомыми людьми. В такой ситуации ДД создает впечатление, что нормально поздороваться человеку просто лень. Оправдать его использование можно, пожалуй, только тогда, когда объем сообщения ограничен. Не вполне оправданным выглядит и приветствие доброго времени суток. Выражение это появилось в 90-е, то есть в начале распространения Интернета. Это не продукт естественного развития языка, а искусственный конструкт, созданный из-за своеобразно интерпретированных правил вежливости. Те, кто его используют, объясняют, что сообщение, отправленное, скажем, днем в одном часовом поясе, доставляется мгновенно и может быть прочитано собеседником из другого часового пояса, где уже наступил вечер. Писать в таких случаях «добрый день» этим людям кажется неуместным и невежливым. Хотя это не так. Добрый день — универсальное приветствие, где значение слова «день» давно стерто, да и «день» имеет еще и значение «сутки». Вот и была придумана новая полушутливая приветственная формула. Правда, есть еще слово «здравствуйте», но его любители доброго времени суток почему-то избегают. То ли оно кажется им слишком обычным, то ли его тяжело правильно написать. А ведь в доинтернетную эпоху адресат тоже мог получить и прочесть обычное бумажное письмо когда угодно, но почему-то изобретать новое приветствие никому тогда в голову не приходило. Мало того, что «доброго времени суток» — выражение, решающее несуществующую проблему, оно еще и грамматически странно построено. При «приветствии» принято употреблять существительные в именительном падеже. «Доброе утро», «добрый день», «добрый вечер». А «родительный» используется в пожеланиях при прощании. «Доброй ночи», «удачи», «хорошего дня». Получается, «доброго времени суток», если отвлечься от содержания и посмотреть только на форму, подходило бы прощанием, а не приветствием. Однако здесь можно возразить, что не так давно, возможно, примерно в одно время с добрым временем суток, в ночных эфирах на радио и телевидении стало распространяться «добрые ночи» тоже в качестве приветствия. Также все чаще можно наткнуться на приветствие «доброго утра» или «доброго дня» в мессенджерах и блогах. Может быть, мы имеем дело с формированием новой нормы. Но проблема «доброго времени суток» еще и в том, что оно часто используется при довольно официальной коммуникации, требования к которой очень высоки. Общаясь с друзьями или знакомыми, мы все же пишем «привет», а «добрые сутки» возникают в обращениях к малознакомым людям, зачастую даже в деловой переписке, а такого рода коммуникация предполагает соблюдение формальностей. «Доброго времени суток» фактически заменяет традиционные этикетные формулы приветствия. А этикет — это крайне консервативная область. Трансформации в ней образованный собеседник может воспринять или как неграмотность, или как фамильярность. По сути, поприветствовать делового партнера или клиента добрым временем суток — примерно то же самое, что написать ему «спасибочки» или «вечер в хату». Кроме того, сегодня выражение доброго времени суток воспринимается как заезженный штамп из 90-х и раздражает очень многих поэтому рекомендую быть с ним осторожнее, особенно если хотите не просто поболтать, а обратиться к кому-то с деловым предложением. Хотя, кто знает, быть может, лет через сто доброго времени суток настолько прочно обоснуется в языке, что все сказанное ранее будет восприниматься как пуристское брюзжание. Этому, правда, препятствует тот факт, что выражение используется почти исключительно в письменной речи и лишено ключевого канала распространения — устного. Но язык умнее нас, и быть может, доброго времени суток ему действительно зачем-то нужно. Поживем увидим. Обесточивание. Пунктуация в интернете тоже имеет свои особенности, и одна из самых ярких отсутствие точек в конце сообщения. Есть мнение, что это явный показатель безграмотности, но как же так? Ведь точка обычный знак препинания. Не ставить его значит нарушить пунктуационную норму. На самом деле обесточивание в интернете имеет другие причины. Во-первых, ставить точку бывает некогда из-за скорости обмена сообщениями, ну или просто лень. А во-вторых, в интернет-диалогах этот знак препинания приобрел дурную репутацию. Сегодня для многих точка в конце сообщения — это знак обиды или холодности. Я проводила в Инстаграме опрос, в котором поучаствовало около 2000 человек. И выяснилось, что почти половина из них интерпретируют короткие, отрывистые сообщения без смайликов и с точкой в конце как нежелание продолжать общение. Почти половина — это много. Вдумайтесь, отправляя сообщение с точкой, вы с вероятностью почти 50% будете выглядеть в глазах собеседника как сноб или очень обидчивый человек. Вы точно этого хотите? Гораздо безопаснее не ставить в конце предложения ничего, Рамка сообщения в мессенджере и так покажет, что оно закончилось. Правило об обязательной точке в конце предложения известно даже первоклассникам. И если человек действительно его не знает, то ему лет 5-6 фактически или метафорически. В таком случае другие ошибки и стиль сообщения обязательно это обнаружат, и отсутствующая точка будет наименьшим из зол. Поэтому отсутствующая точка в подавляющем большинстве случаев это не безграмотность, Это скорее формирование нового сетевого этикета. Цель языка — коммуникация. И если в определенных ситуациях старые приемы оформления письменной речи уже ее затрудняют и делают сообщения двусмысленными, не повод ли это пересмотреть норму и сделать ее необязательной? Это как с левосторонним движением. Да, в большинстве стран, во всяком случае в Европе и Америке, движение правостороннее, но в Великобритании было бы странно на нем настаивать. Приезжая туда, вы оказываетесь совсем в другом пространстве с иными правилами, под которые безопаснее и правильнее будет просто подстроиться. Так вот, интернет — это такое же другое пространство. Часто в интернет-коммуникации люди не просто не ставят точку в конце, но вместо нее используют смайлик-скобку, иногда даже в продублированном несколько раз варианте. Именно такой смайлик — сокращение от эмотикона, представляющего собой двоеточие, тире и скобку, заменил точку и стал знаком нейтрального дружелюбного сообщения, причем совсем не обязательно бодрого и веселого. По сути, это тоже новая норма сетевой пунктуации. Место точки в конце сообщения занял другой знак препинания. Как отмечает Максим Крангаус в одном из интервью, смайлики стали очень важным элементом общения. Смайлик обычно ставят в конце предложения, более того, это стало так привычно, что его отсутствие настораживает. Особенно если мы говорим о людях моложе 30 Они, если не видят в конце предложения смайлика, думают, что собеседник на них обижен. То есть нейтральным стало наличие смайлика, а не его отсутствие. А в Твиттере, да уже и не только, появился особый смысл у множества скобок смайликов, поставленных одна за другой. Теперь это знак раздражения или сумасшедшей истерической улыбки в контексте вроде «О боже, опять это, как же все достало!» И дальше много-много скобок. Интересно, что сокращенные смайлики — отличительная особенность именно русскоязычных диалогов. Носители русского языка иногда используют их в переписке с иностранцами, чем однозначно выдают свое происхождение и иногда приводят собеседников в недоумение. Уже не в диалогах мессенджеров, а в текстах постов, часто серьезных, глубокомысленных или претендующих на эти характеристики, В разных соцсетях недавно появилась еще одна интересная особенность — пропуск точек в конце абзаца. Причем с остальными точками в середине абзаца все в порядке. Их нет именно в конце. Возможно, это имитация общения в мессенджере, чтобы создать иллюзию диалога с подписчиками. А может, такой прием призван подчеркивать искренность, некоторую исповедальность, впечатление потока мыслей, Такое оформление текста даже чем-то напоминает поэзию с ее переходом от строчки к строчке, только здесь переходы от абзаца к абзацу. А еще ощущение незавершенности абзаца заставляет читать текст дальше, так что, возможно, это еще и прием удержания внимания. Интернет равно безграмотность. Очень распространена идея о том, что интернет-общение якобы ведет к безграмотности. В действительности же в этом утверждении поменялись местами причины и следствия. Наоборот, те, кто уже был неграмотным, просто явили это в интернете. Не было бы интернета, они писали бы точно так же, просто этого почти никто бы не видел. А вот с подрастающим поколением уже сложнее. Не приводит ли общение в мессенджерах к тому, что у них падает уровень грамотности? Этот вопрос еще недостаточно изучен, но теоретически это возможно. Если у ребенка хорошая зрительная память, и он постоянно видит неправильные написания, это действительно может определенным образом повлиять на грамотность. Но только в том случае, если, во-первых, ребенок переписывается только с неграмотными собеседниками, и, во-вторых, он делает это гораздо чаще, чем читает хорошо написанные тексты. Но это уже вопрос не интернет-общения как такового, а воспитания ребенка, его окружения и привычек. Что мешает ему в том же интернете читать качественные СМИ, научно-популярные сайты и блоги, переписываться с грамотными и интересными людьми? Интернет — это всего лишь инструмент, и воспользоваться им можно по-разному. Такой же инструмент, как, к примеру, нож. Ножом можно порезать хлеб, а можно убить человека. Но обвинять в преступлении нож будет глупо. Но вернемся к взрослым. Интересно то, что даже очень образованные и грамотные люди нет-нет, да и пропустят запятую или напишут какое-нибудь сейчас вместо «сейчас» в сетевых диалогах. Почему? Дело в переключении регистров. Мы разговариваем с друзьями не так, как с начальником, и оформляем речь в интернете не так, как документ или деловое письмо. И это нормально. Странно выглядит, наоборот, речь интернет-пользователя, который сочиняет длинные предложения с множеством осложняющих элементов, используют исключительно высокий стиль и всегда пишет «вы» с большой буквы. Да, это уместно в деловой переписке или в личном письме очень уважаемому человеку, но при общении с другом в мессенджере или в комментариях под постом в социальных сетях вполне логично переключить регистр. Грамотный человек тем и отличается от неграмотного, что умеет это делать знает какой регистр более уместен в конкретной ситуации и пользуется языком во всем его многообразии иначе есть риск превратиться в гоголевских дам города н которые отличались необыкновенную осторожностью и приличием в словах и выражениях и никогда не говорили я высморкалась я вспотела я плюнула а только лишь я облегчила себе нос или я обошлась посредством платка